Глава двадцать шестая. «Я очень сердита на Кристофера», — призналась Беатрикс Амелии на следующий день, когда сестры и подругу прогуливались по посыпанной гравием дорожке возле Рамзихауса. «Но прежде чем изложу суть дела, предупреждаю. Правда, всецело на моей стороне. О, Господи!» сочувственно воскликнула Амелия. «Мужья порой доводят нас до отчаяния. Расскажи свою версию, и я безоговорочно соглашусь». Беатрикс поведала о визитной карточке подполковника Фенвика и последующем враждебном поведении супруга. Амелия искоса взглянула на сестру и невесело усмехнулась. Насколько мне известно, Кристофер предусмотрительно предупреждал о подобных проблемах. «Так и есть», — согласилась Беатрикс, «но предупреждения облегчения не приносит. Люблю его безумно, но в то же время не могу не замечать, как он борется с болезненными мыслями, которые упрямо лезут в голову и постоянно пытается подавить назойливые рефлексы, а обсуждать со мной мучительные трудности отказывается». Я завоевала его сердце и в результате оказалась в доме, где почти все двери постоянно остаются на замке. Он стремится оградить меня от любых неприятностей, но это уже не настоящий брак, совсем не такой, как у вас с Кэмом. Надо открывать не только свои лучшие стороны, но и худшие тоже». «Мужчины не любят рисковать подобным образом», — отозвалась Амелия. «Нужно терпение». Тон стал ироничным, а улыбка погрустнела. «Но, уверяю тебя, милая, никто не способен долго скрывать собственные отрицательные качества». Беатрикс посмотрела задумчиво. «Не сомневаюсь, что рано или поздно спровоцирую его на какой-нибудь отчаянный поступок». Я постоянно требую, наседаю, а он сопротивляется. Боюсь, что так будет продолжаться всю жизнь». Амелия улыбнулась ласково и в то же время снисходительно. «Ни один брак не застывает в постоянстве. Лучшая и в то же время худшая сторона семейной жизни заключается в том, что отношения бесконечно изменяются. Дождись своего шанса, дорогая». Обещаю, новые возможности непременно откроются. Как только Беатрикс отправилась к сестре, Кристофер с тяжелым сердцем поехал навстречу с Уильямом Фенвиком. Они не виделись с тех самых пор, как подполковник вернулся в Англию, чтобы излечиться от ран, полученных в битве у Инкермана, а расстались, мягко говоря, не самым дружеским образом. Фенвик не скрывал неприязни к Фэллону за то, что капитан получил внимание и награды, которые, по мнению Фенвика, по праву принадлежали ему. Даже те, кто подполковника терпеть не мог, то есть практически все, кто знал грубого самодовольного офицера, единодушно сходились в одном. Фенвик был создан для военной славы. Он прекрасно держался в седле, отличался безусловной храбростью и боевым напором, а главной целью своей жизни считал военные подвиги и место в пантеоне легендарных героев Англии. Тот факт, что Кристоферу выпала участь спасти ему жизнь, оказался для подполковника серьезным ударом можно было не обладать особым талантом предвидения, чтобы предположить, что Фенвик готов скорее умереть на поле битвы, чем смотреть, как Феллон получает крест Виктории из рук королевы. Кристофер не мог понять, чего именно хотел от него давний завистник. Скорее всего, он узнал о предстоящей торжественной церемонии и просто щел необходимым выплеснуть накопившуюся желчь. Что ж, отлично. Пусть выговорится. А после этого Кристофер позаботится, чтобы обиженный вояка как можно скорее покинул Гемпшир. На визитной карточке был нацарапан адрес. Судя по всему, остановился он в местной гостинице. Выбора не было. Приходилось идти туда. Все что угодно – Лишь бы не допустить негодяя в свой дом, не позволить встретиться с Беатрикс. По хмурому осеннему небу ветер гнал серые облака. Под копытами коня шелестели сухие листья, то и дело хрустели упавшие из деревьев ветки. В эти дни солнце редко показывалось из-за туч. Зима упрямо вытесняла осень и обдавала гемпшир холодной сыростью. Кристофер поехал вдоль леса, по главной дороге. Гнедой Мерин резво бежал, подчиняясь уверенной руке всадника. Ветер свистел в ушах, а из чаще доносились таинственные звуки. Казалось, среди деревьев пробираются беспокойные призраки. Почему-то никак не удавалось избавиться от неприятного ощущения присутствия кого-то, кто следит за ним. Он даже оглянулся и посмотрел через плечо, ожидая увидеть смерть или дьявола. После войны болезненные мысли и видения неотступно преследовали. Правда, в последнее время появлялись значительно реже, благодаря Беатрикс. Внезапно захотелось повернуть коня, разыскать жену и прижать к сердцу. Вчера вечером разговор не клеился. Сегодня, возможно, будет легче. Он постарается стать таким мужем, какой ей нужен. Не сразу, конечно. Но она терпелива и добра, и за это, видит Бог, Он любит ее всей душой. Мысли о жене помогли привести в порядок нервы, и к гостинице Кристофер подъехал почти спокойным. Улицы деревни пустовали, а двери магазинов уже не оставались распахнутыми настежь, как летом. Ноябрьский ветер и осенняя промозглая стужа диктовали свои условия. Гостиница в стоуни крос производила самое благоприятное впечатление. удобная, чистая, со свежеоштукатуренными стенами цвета темного меда, с запахом эля и хорошей еды. Хозяин, мистер Пол Фриман, знал Кристофера с детства, а потому встретил подружески тепло, задал несколько шутливых вопросов относительно медового месяца и с готовностью пояснил, как найти комнату Фенвика. Не прошло и нескольких минут, как Кристофер постучал в дверь и замер в напряжении, ожидая ответа. Через некоторое время... Дверь со скрипом открылась, зацепив углом неровный пол в коридоре. Странно было видеть подполковника Уильяма Фенвика в гражданской одежде. Кристофер представлялся сослуживца не иначе, как в красной с золотом кавалерийской форме. Лицо не изменилось, если не считать бледности, очевидного свидетельства пассивного образа жизни, столь странного для человека, одержимого верховой ездой. Первым делом пришлось преодолеть инстинктивное нежелание оказаться рядом. «Подполковник Фенвик приветствовал Кристофер и по привычке едва не отдал честь». Правда, вовремя сдержался и протянул руку для пожатия. Как и следовало ожидать, прикосновение холодной и влажной ладони вызвало мерзкое ощущение. «Фэллом?» Фенвик неловко отошел в сторону, уступая дорогу. «А может быть, войдете?» Кристофер не спешил последовать приглашению. А «Внизу две гостиных и пивная». Фенвик сдержанно улыбнулся. К сожалению, старые раны все еще дают о себе знать. Лестница серьезное препятствие для инвалида. Вынужден просить об одолжении, побеседовать здесь, в комнате. Он выглядел смущенным, даже расстроенным. Немного успокоившись, Кристофер переступил порог. Как и все номера гостиницы, комната оказалась просторной, чистой и не перегруженной мебелью. Фенвик сделал несколько шагов, и сразу стало ясно, что левая нога не гнется и плохо подчиняется. «Присаживайтесь», — пригласил он. «Благодарю за то, что не отказались прийти». Я бы, конечно, нанес еще один визит, но чрезвычайно рад возможности избежать усилий и напряжения. Он поморщился. В последнее время боль обострилась. Доктора уверяли, что ногу удалось сохранить чудом. Но я нередко спрашиваю себя, не проще ли было бы обойтись без нее. Кристофер ждал, когда подполковник перейдет к делу но, почувствовав, что собеседник спешить не намерен, не слишком вежливо перебил. «Вы приехали сюда не просто так». «Вижу, терпению у вас поубавилось», — покачал головой Фенвик. «Что же случилось со снайпером, известным способностью неподвижно выжидать часами?» «Война закончилась, и мирная жизнь принесла с собой более интересные занятия». Речь, несомненно, идет о молодой жене. Примите поздравления. Что же за удивительная женщина сумела покорить сердце самого прославленного воина Англии? Та, которой нет дела до награждений и почестей. Фенвик даже не пытался скрыть недоверие. Разве такое возможно? Супруга бессмертного героя не может не ценить наград. Кристофер посмотрел вопросительно. «Что, простите? Вас будут помнить десятилетия, а то и века. Только не говорите, что данный факт не тешит тщеславие». Пристально глядя на собеседника, Кристофер слегка покачал головой. «В моей семье существует древняя традиция воинской чести», — продолжал Фенвик. Я знал, что достигну наивысших почестей и заслужу вечную память. Никто не интересуется предками, прожившими мелкую, незаметную жизнь. Они остаются лишь мужьями и отцами, добрыми рачительными хозяевами, верными друзьями. Эти безмятежные ничтожества никому не нужны. А героев войны почитают и помнят вечно. Болезненное лицо горько сморщилось, подобно кожуре переспелого апельсина. — Крест Виктории? Да, подобной награде я мечтал всю жизнь. О раскрашенном кусочке металла весом в полунции, — скептически уточнил Кристофер. — Оставь свой высокомерный тон, самонадеянный осел. Странно. Но, несмотря на исполненные желчи слова, Фенвик оставался невозмутимо спокойным. «С самого начала было ясно, что ты не больше, чем пустоголовый хлыщ, красивая начинка для мундира. И все же тебе крупно повезло. Досталось одно ценное качество — умение стрелять» потому-то тебя взяли в стрелковую бригаду и каким-то чудом сумели превратить в бесстрашного воина. Читая первые донесения, я даже подумал, что рядом сражается еще один фэллон. Да-да, тот, о ком постоянно сообщалось, был настоящим солдатом, а ты не подавал особых надежд. «Я доказал обратное у Инкермана», — негромко вставил Кристофер. Фенвик улыбнулся так, словно стоял в стороне от жизни и ясно видел ее бесконечную иронию. «Да, ты меня спас, и за это удостоен высшей военной награды королевства. Награда мне не нужна. Тем хуже. Меня отправили домой, а ты превратился в прославленного героя и захватил все, что должно было принадлежать мне». «Громкое имя останется в истории, а тебе и дела нет. Если бы я умер там, на поле, то на меня хотя бы обратили внимание. Но ты отнял даже эту малость, а в процессе еще и предал лучшего друга, который доверял тебе всей душой. Да, оставил лейтенанта Беннета умирать в одиночестве». Он зорко наблюдал за Кристофером, пытаясь уловить реакцию. «Если бы страшный день повторился, то и сейчас я сделал бы тот же выбор», — бесстрастно произнес Кристофер. Поверить утверждению Фенвик не мог. «Неужели считаете, что я вытащил вас с поля боя ради вашего или своего блага?» — возмущенно воскликнул Кристофер — «Неужели верите, что заботился о вас и одновременно думал о какой-то награде?» «В таком случае в чем же дело?» «Марк Беннет умирал», — яростно выпалил Кристофер. «А вашу жизнь еще можно было спасти. Среди смертельной бури кто-то должен был выжить. И если судьба выбрала вас, значит, так и должно было случиться». Фенвик долго молчал, обдумывая услышанное, а потом посмотрел странным взглядом и улыбнулся так, что у Кристофера волосы встали дыбом. Рана Беннета оказалась не столь страшной, как можно было подумать, во всяком случае далеко не смертельной. Кристофер окаменел. Смысл сказанного таинственным образом ускользал но через секунду он вздрогнул, пришел в себя и снова сосредоточился на словах собеседника. «Несчастного нашли двое русских гусар и взяли в плен», — продолжал Фенвик. «Опытный хирург сделал все, что мог, и раненого отправили в лагерь для военнопленных, в глубокий тыл. Да, пришлось вынести немало невзгод, пережить голод» а потом и тяжелый подневольный труд. Лейтенант Беннет несколько раз пытался бежать, и в конце концов ему удалось вырваться на свободу и пробраться на дружественную территорию. А примерно две недели назад он вернулся в Лондон. Кристофер боялся верить собственным ушам. Неужели чудесная история правдива? Спокойно, только спокойно. Мысли путались, дрожь во всем теле удавалось сдерживать лишь предельным усилием воли. Если руки начнут трястись, скрыть полуобморочное состояние уже не удастся. «Но почему же Беннета не освободили во время обмена пленными в конце войны?» — услышал он далекий голос и с удивлением понял, что говорит сам. По слухам, русские пытались выручить за его освобождение крупную сумму, а также продовольствие и оружие. Подозреваю, что на допросе лейтенант признался, что является наследником крупной судовладельческой компании. Как бы там ни было, а переговоры продвигались с трудом и держались в строжайшем секрете от всех, кроме высших чинов военного ведомства. «К черту всех этих негодяев!» — в бессильной ярости воскликнул Кристофер. «Я бы спас его, если бы знал!» «Несомненно», — сухо согласился Фенвик. «Тем не менее, как нетрудно в это поверить, проблема разрешилась и без твоего героического участия». «Где он сейчас? В каком состоянии?» «Справедливый вопрос. Именно поэтому я и приехал сюда» чтобы предупредить тебя и больше не чувствовать себя должником. Кристофер стоял, сжав кулаки. Предупредить о чем? О том, что лейтенант Беннет не в своем уме. Доктор, сопровождавший больного во время морского путешествия, рекомендовал закрытый режим, проще говоря, сумасшедший дом. Вот почему о возвращении восставшего из мертвых газеты не написали ни слова. Родственники пытаются сохранить тайну. Сумасшедшего отправили домой, в Бакингемшир, но вскоре он исчез, не сказав никому ни слова. В настоящее время местонахождение лейтенанта неизвестно. «Считаю необходимым предупредить, потому что, по словам родных, во всех своих злоключениях, Беннет винит тебя». На холодном лице появилась ядовитая, похожая на трещину во льду, улыбка. «Что за коллизия? Получить награду за спасение человека, который тебя презирает?» и пасть от руки друга, которого должен был бы спасти. Советую разыскать мстителя прежде, чем он нападет на твой след». Не сказав ни слова, Кристофер вышел из комнаты и быстро зашагал по коридору. «Где правда? Считать ли слова Фенвика бесстыдной манипуляцией, или Марк действительно не выдержал испытаний и тронулся умом? Если так, то что же довелось пережить некогда веселому, дружелюбному парню? Воспоминания о добродушном компанийском товарище никак не соответствовали мрачному рассказу подполковника. Черт возьми, если Беннет действительно его разыскивает, то найти Фэллон Хаус не составит труда. В сердце поселился новый страх. Столь острой и пронзительной тревоги он не испытывал еще ни разу в жизни. Беатрикс в опасности. Необходимо срочно ее защитить. Ничто в мире не могло сравниться с первостепенной по важности задачей. С тяжело бьющимся сердцем Кристофер спустился по лестнице. В ритме шагов повторялось имя любимой. Мистер Полфрим стоял у входа. Кружку пива на дорожку, жизнерадостно предложил он, счастлив угостить величайшего героя Англии. Нет, спешу. Хозяин гостиницы озабоченно вытянул руку. Эй, капитан Феллон, в зале есть хороший стол. Присядьте, отдохните. Что-то вы, неважно, выглядите. Принесу отличного Бренди или Рома, настроение в миг поднимется. Кристофер покачал головой. Нет времени. Времени действительно не было. Он выбежал на улицу. Небо опустилось еще ниже, ветер усилился, а темные цвета ночного кошмара облака окончательно поглотили мир. Он помчался домой, а в ушах неумолчно раздавались крики раненых, болезненные стоны, бесконечные просьбы о помощи. Бенд жив. Разве это возможно? Кристофер собственными глазами видел страшную рану в разорванной в клочья груди. С подобным ужасом приходилось сталкиваться и раньше. Казалось, избавление могла принести лишь смерть. Но что, если каким-то чудом? Недалеко от дома он увидел, как из леса выскочил Альберт, а следом показалась стройная фигура Беатрикс. Она возвращалась из Рамзихауса. Порыв ветра подхватил полы пурпурного плаща, и плотная ткань надулась, словно парус. Шляпа улетела, Альберт бросился в догонку, и Беатрикс звонко рассмеялась. Увидела на дороге Кристофера и радостно помахала в знак приветствия. Паника мгновенно улетучилась, и на смену пришло чувство облегчения. Тьма постепенно рассеивалась. Слава Богу, Беатрикс рядом, в безопасности. Она здесь, прекрасна и полна жизни, и он готов охранять ее каждый миг, дарить любовь и заботу. Все, о чем попросит любимая жена, самые тяжкие воспоминания, самые интимные откровения, он даст сразу и безоговорочно. Сейчас все казалось легким. Сила чувства сметала любые препятствия. Кристофер придержал коня. Беатрикс! Ветер подхватил имя и унес вдаль. Она продолжала смеяться и остановилась, чтобы дождаться, когда он подъедет. Распущенные волосы свободно развивались. Внезапно голову пронзила острая боль, а в следующее мгновение донесся резкий звук. Знакомый сухой щелчок. «Разве можно забыть?» Выстрелы, свист пуль... Разрывы снарядов, крики людей, испуганное ржание коней. Кристофер закачался и начал медленно сползать с седла. Звуки и образы смешались, перепутались. Куда он падает? Вверх или вниз? Удар, дыхание сбилось, а по лицу, куху потекло что-то горячее. И еще один кошмар. Надо немедленно проснуться, прийти в себя, отдышаться. Но странно, Беатрикс почему-то тоже оказалась здесь, в этом страшном сне, бежала и плакала. И Альберт мчался с яростным лаем. Легкие с трудом ловили воздух. Сердце прыгало, как выброшенная из воды рыба. Беатрикс упала рядом на колени — так стремительно, что синяя юбка надулась и колоколом накрыла землю, осторожно приподняла его голову и положила к себе на колени. «Кристофер, позволь! О, Боже!» Альберт захлебнулся лаем, а потом грозно зарычал. Секундная пауза, и на смену устрашающим звукам пришел жалобный протяжный вой. Кристофер с трудом поднялся и сел. Рукавом стер с виска кровь. Прищурился и в нескольких ярдах от себя рассмотрел костлявую фигуру изможденного человека в небрежной, потрепанной одежде. В руках он держал какой-то длинный темный предмет. Мозг мгновенно оценил оружие. Револьвер. Пять зарядов принят на вооружение в британской армии. Даже не взглянув в лицо, Кристофер понял, кто перед ним. Беннет.